Глава одиннадцатая Что случится на моем веку? Гул затих. Я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске Что случится на моем веку? меня наставлен сумрак ночи, Тысячи биноклей носи, Если только можно, а воотче чашу это мимо принеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. И один все тонет фарисейсти. Жизнь прожить, не поле перейти. Перед нами очень короткое стихотворение Бориса Пастернака, всего шестнадцать строк. Мы пытаемся войти в него и почувствовать, какая бездна информации, мыслей, состояния, чувств скрыта в этих строках. Ребенок. Я хочу быть артистом. Родители. Обязательно будешь? Вопрос. Почему большинство детей хотят быть артистами? Ответ. Потому что они маленькие и глупые. Вопрос. А почему родители их поддерживают? Ответ. Первый вариант. Родители не в состоянии объяснить детям, что артист — это человек, который пожертвовал своей жизнью. Ответ. Второй вариант. Потому что родители большие и глупые. Прошу простить эту грубоватую шутку в конце, но, как говорят в народе, в каждой шутке есть доля шутки поэтому попробуем выяснить, почему быть артистом — это жертва, и о чем не знает мечтающий быть артистом малыш, о чем не догадывает свой родитель. Актер, играющий роль Гамлета, стоит за сценой и ждет, пока затихнет гул зала. В течение трех часов сценического времени Гамлету предстоит в одиночку сражаться со вселенской несправедливостью, а по окончании этих трех часов умереть. Каждый раз, выходя на сцену, актер знает, что Гамлет умрет. Гамлет этого не знает. Актер должен сражаться за жизнь Гамлета, за то, чтобы восстановить справедливость и скрыть от Гамлета внутри себя знание его будущей смерти. Более того, каждый раз актер должен верить, что он и Гамлет внутри него восстановят справедливость и выживут. Актер и Гамлет становятся, по сути, одним лицом. Актер Гамлет стоит за кулисами и ждет, пока затихнет гул в зале. Гамлет, актер, выходит на сцену. Гамлет для того, чтобы вступить в борьбу и победить, а актер для того, чтобы проиграть борьбу у Гамлета и умереть. Гул затих. Гул затих. Значит, наступило время актеру Гамлету сделать свой первый шаг на пути к смерти. Гул затих. Звучит как приговор, как выстрел. Я вышел на подмостки. Кто он этот я? Кто вышел на подмостки? Стёкворение называется Гамлет. Значит, Гамлет вышел навстречу смерти. Ведь Гамлет вышел после затихшего в театральном зале Гула, да еще вышел на подмостки и сцены. Значит, это актер. Теперь перенесем акцент. Я вышел на подмостки. Я вышел. Здесь это очень трагично. Все-таки вышел. Не пытался избежать, отказаться от этой страшной участи. Был гул в зале, и зрители рассаживались по местам, разговаривали, шелестели программками, обсуждали, кто сегодня играет, умирает, Гамлет, а кто играет, умирает, Офелию. Гул затих, значит, время осмелиться выйти. Вышел. И что же будет делать? Говорить, танцевать, петь, Нет. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Гениальный поворот стиха. Вышел им мгновенно попал в вечность. Вы только подумайте, кто ловит в далеком отголоске актер? В этом случае для него далекий отголосок время Гамлета, ибо актер наш современник, и он ловит в истории Гамлета аналогии со своим, то есть нашим, веком. А что же это за далекий отголосок для Гамлета? Здесь мы прикасаемся к великой силе выразительности поэзии вообще, и поэта Бориса Пастернака в частности. «На меня наставлен сумрак ночи, Тысячу биноклей носи, Если только можно, а воотче, Чашу эту мимо пронеси». Здесь, как это часто происходит в поэзии Пастернака, мы мгновенно попадаем в такое измерение, где театральные бинокль соизмеримы со звездами. С театральной точки зрения речь идет об известном каждому актеру эффекте. Когда смотришь в зал со сцены, не видно ничего. Но зрители, глядящие на освещенную сцену через бинокли, видят каждую морщинку на лице актера. Они увидят вблизи гримасу смерти. Они будут обстоятельно наблюдать в бинокле трехчасовой путь Гамлета к смерти. Но здесь есть и другой образ. Сцена — это наша планета. Тысячи биноклей на оси звезды, иные миры, наблюдающие за нашим миром, в котором происходит невероятная трагедия. Кто же в этом случае на сцене? Гамлет, да. Актер, конечно. Но не только. Прочтите внимательно третью и четвертую строчки этого Катрена, и перед вами появится образ того, кто в стихе именуется далеким отголоском. Того, кто однажды очень давно перед наставленным сумраком ночи уже просил своего отца пронести эту чашу мимо, вот он и появился. Третий участник трагедии — Иисус Христос. Эпизод нового завета, где Иисус в сумраке ночи Гефсиманского сада обращается к своему отцу с неожиданной просьбой отменить все ужасы: мучения, предательство Петра, унижение, боль, бичевание, распятие, то есть отменить все, что ему предстоит. Этот эпизод невероятной силы. Мне кажется, что по выразительности, по человечности, по трагичности вряд ли есть в мировой литературе эпизод глубже, сильнее пронзительнее, чем этот. Давайте разберемся, почему. Вся идея христианства зиждется на жертве, на искуплении Сыном Божьим грехов человечества. Все к этому шло, все было логично и продумано до деталей. Дева Марии рождает Сына Божьего, то есть Бога-человека, того, кто обладает божественным знанием, но одновременно и человеческой нервной системой как Сын Божий Иисус бессмертен. Но как человек смертен, даже испытывает страх смерти. Душа моя скорбит смертельно. Этот страх смерти, который испытывает человек, Иисус чувствуется во многих евангельских эпизодах. Иисус начинает нервничать по мере приближения предательства и смерти. Кульминация этого страха в эпизоде Моления о чаше. Вчитайтесь внимательно в то, о чем говорит Иисус. И Аташет немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша эта!» Ведь это же ужасно! Представьте себе, что молитва сына обожгла бы сердце самого милосердного мира отца и сказал бы он, «Да что ж ты я делаю?» Обрекаю на страшную смерть родного сына, все отменяю. Иди ко мне, родной, не будет распятия, крови, боли, ничего этого не будет. Но чего еще не будет? Представьте себе мысли Христа. Если отец жалится, и жертва не состоится, значит, не будет. Бах и Достоевского, Рембрандта и Гет фресок Микеланджело и Григорианского хорала, не станет Руанского собора и собора в Севилье, не будет икон Рублева и храма Покрован-Нерли и не станет того грандиозного защитного фона над планетой, который, будучи вдохновлен христианством, спасает нас от обвинений в тотальной бездуховности и бессмысленности нашего существования. Поэтому дальше Иисус говорит, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот это есть вторая половина фразы в молении о чаши. В Евангелии от Матфея между обращением сына к отцу, о спасении и отмены нет никаких пауз, только точка с запятой, но по сути между этими двумя половинками пауза размером с реализацию. «Итак, если только можно, а воотчи чашу эту мимо пронеси!» Но к кому обращается с подобной же просьбой Гамлет? «Конечно же, к своему отцу и литературному создателю Шекспиру!» «Так вот, о каком далеком отголоске?» — говорит Гамлет. «Правда, дальше идут совсем иные, чем в Евангелии слова». Хотя я уверен, что Иисус подписался бы под каждым из них. Гамлет говорит отцу, «Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, и дальше. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь». Что за нелепость, что за неподходящее слово «уволь». И Христос, ни Гамлет не могли произнести подобного слова, ибо оно из другого измерения, и его может использовать человек из иного времени правильно. Вот и появился, наш четвертый герой, сам автор стихотворения Борис Леонидович Пастернак, из XX века, из коммунистической страны, где, как во времена Христа и как во времена Гамлета, Продуман распорядок действий и не неотратим конец пути. Христос был предан распятию. Гамлет был предан смерти. Поэт говорит о себе. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не поле перейти. Он, Пастернак, тоже предан. Предан системой, друзьями, поклонниками коллегами, он изгнан из союза писателей, ему боят звонить, его шумно публично осуждают его вчерашние друзья. И все из романа «Доктор Живаго», одного из крупнейших романов двадцатого века, который он написал в своей стране. Советская цензура запретила печатать роман, книга была предана анафеме, и Пастернак дал согласие напечатать его за границей, что... В то время было равносильно самоубийству. Пастернака не изгнали в Гулаге, не расстреляли, но практически уничтожили более изысканным способом, полным бойкотом, психологической травлей, лишением творческого статуса, не признанием его как творческой личности. Так, стихотворение Пастернака «Гамлет», состоящее из шестнадцати строк Охватывает две тысячи лет развития человечества. В нем шесть участников: актер, Гамлет, Христос, Пасторнак, Шекспир и Бог Отец. Я один все тонет в рисеисте, так можно сказать, каждый из них. Но они творцы. Они сражаются с злом и идут на колоссальные жертвы во имя спасения человечества. Вот что такое быть актером, вот что значит быть человеком искусства. Об этом Борис Пастернак говорит еще примея в своем стихотворении: "О, знал бы я, что так бывает". Это одно из глубочайших стихотворений о смысле культуры, о подлинности культуры, о жертвенности великих творцов. В нем человек искусства и, в частности, актер сравнивается с гладиатором, хотя Слово «гладиатор» нет в стихе, оно подразумевается. Для подлинного актера искусства не игра. Как не игра бой «гладиатора»? Здесь у Пастернака старая истинность и вечность искусства начинается в Квелизее. Но старость — это рим, который взамен турусов и колес не читки требуется актера, всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба. Может быть, никто еще в русской поэзии не сказал столь жестко и четко о сути искусства. Вот о чем я думаю, когда слышу о ребенке, стать актером.